Глава четырнадцатая. Контакт. Возвращающийся отряд в количестве двух человек и одного, замотанного вокруг башки в тряпке гнуса, с тревогой встретил грач. Слышавший перестрелку, он теперь на всякий случай укрылся с автоматом за колесом комбайна, и Варвара, также по указанию грача, спряталась недалеко за ним. Тихий приветственно поднял руку, показывая, что ситуация под контролем. Гнус остановился, где ему было приказано, и явно с напряжением замер, стоя фронтом к валдарнийскому танку. Скорее всего, он четко видел его, и в его сознании биотанк выглядел гораздо страшнее на уровне ощущений, чем визуальная часть, доступная человеческому глазу. «Это что, баба, что ли?» – спросил приблизившийся техник. Варвара, раздувая ноздри, воинственно смотрела на приведенное существо. Это не утаилось от внимания военных. «Варюш, ты иди, пока чайку нам поставь», — ласково попросил ее Иннокентий. «Мы подойдем сейчас». Девушка удалилась, пару раз через плечо бросив жгучий взгляд на женскую фигуру. Военные проводили ее взглядом. Что такое посттравматическое стрессовое расстройство в той или иной мере знал каждый из них, и сейчас, конечно, оставлять девушку одну в таком состоянии было нежелательно. «Грач, давай ключи от трактора, мы поедем на рыбалку», – потребовал Ваха. «На тракторе прям», – удивился техник, доставая из кармана ключ зажигания. «А на чем еще? Вдруг еще одна такая радость кривоногая, как наш тузик выкатит». Что мы с ней будем делать? Пульками щекотать. Грач кивнул, согласившись. Оно и понятно. Тут в этом бюллере тон 10-12 небось. Валдар, даже если в лоб пойдет, толком ничего сделать не сможет. Трактор уж точно валдарница перетолкает, лишь бальфа не вплась. Техника-то не бронированная. Пара любых выстрелов в двигатель и не работает больше трактор. Сам иди в успокой. Мы поняли, что такая вот тварь ее чуть жизни не лишила. Давай, грач, бывай. Коротко распорядился Ваха и передал ключи Тихому. Бойцы, скрутив на этот раз покладистую заразную бабу, уложили ее позади кабины. Убедительно матом объяснив ей, не ерзать для ее же блага, иначе она просто вывалится под спаренные колеса трактора, либо намотается на кардан. И тот, и другой расклад не сулил смерти Гнусу но гарантировал исключение побега и приобретение нового поучительного опыта. Трактор, загудев двигателем, шум которого, можно не сомневаться в отсутствии других звуков, раздавался очень далеко, выехал с территории машинного двора. Гнус адекватно внял невыдуманной угрозе залета под колеса, либо быть намотанным на железо, Замер в указанном положении, дополнительно прижатый ногой военстала и поехал с мужиками на рыбалку. Иннокентий поспешил на второй этаж в комнату с пулеметом, куда, очевидно, ушла Варвара. Девушка сидела на полу на сидушке, обняв ноги и безучастно смотрела на угли потухшего костра. Грач, стараясь не быть навязчивым, не стал что-то говорить и заглядывать ей в лицо. Развел на бетонном полу огонек и, подхватив найденный ранее эмалированный чайник, пошел наполнить его водой. Вернувшись, поставил его на огонь и вдруг подошел к КПВ, что было не свойственно его натуре. Он в целом больше любил ремонтировать что-то своими руками, чем греметь выстрелами и наводить прицел. Приладившись, он заглянул в окуляр, разглядел просевшие развалины биотанков. «И как ты отсюда в них попадала, я бы никогда не смог», — искренне сказал он. Варвара слегка повернула голову в его сторону. «Ты знаешь, мы, когда их увидели, что они на нас катятся, даже и не думали о спасении», — не глядя на девушку, продолжил грач. «У командира граната в руке была без кольца, ему живым к гнусу нельзя попадать». «А я вообще не помню, что делал. Орал, наверное». Предположил техник. Вот Степан только соображал, что делать. Он в такие моменты хорошо соображает, а я нет, сказал Грач. Тихий всегда соображает, а я так по хозяйству больше люблю хлопотать. Варвара едва заметно на секунду улыбнулась. Она помнила, как крайняя слева фигура странно дергалась. Похоже на то, что заела автомат. Я до сих пор в сторону твоего тузика смотреть не могу. Как гляну, так в ногах слабость появляется. Как думаешь, это он насылает, или я сам такой?» Варвара наклонила голову, снова улыбнулась, слегка повернув голову, посмотрела на Иннокентия. Она также помнила, как он, семеня мелким шагом, нес на себе командира, тряс его мелким шагом и кричал что-то в ее сторону открытым ртом. «Ты сам такой, дядя Кеша», — ответила она. «Ага», — согласился Иннокентий, — «я тоже думаю, что я сам такой. Я, когда маленький был, дюже всего боялся. Гром грянет, я под стол, корова рогом мотнет, я бежать. Один раз даже кузнечика испугался», — сказал он. «Почему?» — негромко спросила она. «Ее голос сейчас, казалось, принадлежал не девушке, практически ребенку». «О мудрой женщине, которая слушает не ушами, а душой». «Почему кузнечика испугался?» Иннокентий пожал плечами. «Да как сказать, мне лет шесть уже было, сам деревенский. Как-то на веранде чай пили. Я-то кузнечиков и живность разную постоянно видел, тут все ясно, но от резких движений всегда вздрагивал». И вот, представляешь, мы семьей чай пьем, с блюдца, все чин по чину, как полагается, с сахаром, медом, и на стол возьми, да и заберись, обычный кузнечик. Точнее, это не кузнечик, а кобылка серая. Саранча получается, но для нас все равно кузнечик. Иннокентий оторвался от прицела и поправил усы, садясь к чайнику напротив Варвары. И вот эта кобылка, значит, села недалеко от сахарницы и смотрит на меня. Ее никто больше не видит, наверное, потому что она с моей стороны была. И вот, значит, смотрит она, смотрит. И я на нее смотрю, и чай сблюдца блюдца дую. А она на меня смотрит, смотрит, и вдруг возьми, и как прыгнет мне на лицо. Но я с дуру и откинулся с табурета назад. Чай на себя вылил, перевернулся, ору, по щекам себя хлещу. Мать охает, думает припадошный. «Братья гогочут, отец ремень сымает, хочет мне всыпать как следует, чтобы припадок отменить». Иннокентий улыбнулся, глядя в воспоминания. Глаза его помолодели, и он едва заметно кивал сам себе. «Ну я того, с ревом чай и закончил пить в углу, смеялись надо мной потом все». Варвара задумалась. Она ярко представила солнечный день, деревенскую неостекленную веранду. Почему-то раскидистый куст сирени, цветущие благоухающие ветки которого лезли внутрь к людям. Большую семью вокруг круглого стола с самоваром и маленького усатого мальчика Кешу, который хоть и перевернулся с чаем, но теперь все равно сидит со всеми за столом, а все смеются над его случаем. Она снова улыбнулась, глубоко вздохнув. Ее лицо посветлело, но в душе теперь на фоне чужой светлой истории. Четче понималась черная горечь от пережитого накануне. Только сейчас она хоть как-то смогла посмотреть и на себя со стороны. «Я дядю Мишу, молодого и старого, подвела», — тихо сказала она, погрузившись в раздумья. «Из-за меня они, наверное, погибли». Грач молчал, глядя в ровно горящий костерок на бетонном полу под чайником. Я видела, что Гнус с той стороны был, но им не сказала ничего. Я думала... Я думала... Ее голос задрожал, в нем послышались нотки начинающегося рыдания. Она тяжело задышала, борясь с желанием разрыдаться. У нее получилось. Я думала, что, может быть, их не надо было убивать. Надеялась, что мы сможем. Они же как люди были, разговаривали, лекарства искали. Она снова с сердцем вздохнула, тяжело переживая произошедшее. «А почему ты думаешь, что операторам досталось?» – задал вопрос Кеша. «Сейчас аккумуляторы зарядятся, подключимся и сами все узнаем», – спокойно сказал он. «Правда?» – оживилась Варвара. «Правда узнаем?» «Ой, а если они ругаться начнут?» «Не начнут. Как узнают, что ты жива, сразу обрадуются, поверь» честно сказал техник. «Сейчас чаю попьем и пойдем аккумуляторы ставить. Давай, неси, что у тебя там есть, конфеты, печенье», легко скомандовал Иннокентий. «Ура! Я сейчас!» Варвара вновь превратилась в подростка, захлопала в ладоши и выскочила в коридор в свой кабинет, где у нее были печеньки, конфетки и сгущенное молоко. Могучий трактор остановился у пруда, заглушив двигатель. Бойцы некоторое время прислушивались в воцарившейся тишине. Мало ли что. Не слышно ни звука, кроме пощелкивания остывающего двигателя и какого-то зимнего посвистывания ветерка в ветвях поваленных пирамидальных тополей. Бойцы спустились на землю, встав позади трактора. «Сама спустишься или помочь?» «Не очень любезно, а, скорее всего, с желанием просто скинуть привезенный гнус некогда женского пола на землю», — спросил Ваха. Гнус, с перемотанной элементами одежды головой, сел на узкой площадке позади кабины и, сориентировавшись с завязанными за спиной руками, встал, вполне себе понимая, что и где находится. «Пытаясь спуститься по лестнице...» Он закономерно не удержался и, к большому удовлетворению военных, все-таки грохнулся вниз, подняв ударом тела облако черной пыли. Бойцы переглянулись. Хоть что-то полезное для их настроения сделало это существо. Тело продолжало лежать. Сама встанешь или помочь? Все с той же интонацией, где предложение помощи звучало больше как угроза, спросил военстал. Гнус зашевелился и принял сидячее положение, затем встал, лицом к пруду, опустив голову. «Теперь «родная»» — интонацией, где слово «родная» звучало как ругательство. «Ты достанешь здесь то, что один из твоих друзей-придурков выкинул». «Как поняла, прием», — запросил ответа стал. Гнус молчал, не двигаясь с места. Если ты не хочешь нам помогать, мы тебя переедем трактором или скормим тузику. Если захочешь прятаться, как те, которые там лежат, сюда подкатит тузик. Он у нас ручной, на выгуле. Иногда в клетке сидит, для маскировки. Или ты сомневаешься?» — спросил Ваха. Гнус молчал, но судя по его изменившейся осанке и полуповороту головы в сторону говорящего, Он явно понимал, что правила игры тут точно не его. А тузику я скажу, чтобы ел тебя медленно, как коктейль через трубочку. Хочешь? зловеще произнес Ваха. Не надо! наконец сорвались из-под повязки первые слова этого гнуса. Хриплый, низкий женский голос, больше похожий на голос мальчика-подростка. Бойцы переглянулись. Само наличие Валдарнийского танка, оказывается, имеет устрашающий эффект не только на живых, но и на сам Гнус. Это ожидаемо, но подтверждение теории тоже приятно. «Достанешь нам вещь, не отдадим тебя Тузику», — уже уверенно сказал Ваха. «Ты поняла, какая вещь нам нужна?» «Да, там», — Гнус указал головой в мешке направление правее от себя. Молодец! Похвалил Ваха, затем перевел взгляд на Тихого. «Руки развяжи и морду, аккуратно только». Тихий кивнул, доставая нож. Срезал тряпки на руках, ослабил узел на затылке. Отошел назад с автоматом перевес. «Теперь делай, что сказано», — сухо сказал военстал. «Две минуты даем, потом не обижайся. Сама с тузом разговаривать будешь». Он сытый сейчас, порадует тебя как следует. «Не надо, я все поняла», — ответило существо, скидывая с себя обрезки пут и снимая мешок с головы. Она уверенно двинулась в воду, рассекая ее своим телом. Что-то обошла, на что-то наступила, временно приподнимаясь из воды и нырнула. Не прошло и считанных секунд, как Гнус вынырнул с шнурком артефакта в руке показывая его стоящим на берегу. Выйдя на берег, она пошла к Вахе, неся артефакт перед собой на вытянутой руке. «Стой!» – скомандовал он. «Кидай сюда!» Шнурок с артефактом полетел к людям. Ваха ловко поймал его на лету. Заглянул в кожаный мешочек. Знакомая сине-зеленая форма, обтянутая в слюду. «Муха!» «Еще несколько жизней в копилку его миссии», — выдохнул с облегчением. Перевел автомат на автоматический. «Огонь!» Два автомата, обгоняя друг друга в огненной скороговорке, раскроили череп и грудь гнуса. Та, извиваясь, попыталась скатиться в воду но осталось у самого края воды развороченным, не имеющим более управления, сливающим в мертвую воду остатки жизненных сил трупам. «Поехали», — коротко сказал военстал. Трактор, кинув в небо щепотку дизельного дыма, развернулся через холм, уверенно оглашая округу ревом двигателя и, набирая скорость, ушел в населенный пункт Локоть. Грач после короткого чаепития уже монтировал подзаряженные аккумуляторы на робота, стоявшего тут же во дворе, в паре метров от мотоцикла Варвары. Проведенные десяток минут на втором этаже только условно назывались чаепитием. Варвара от нетерпения не попила чай сама, оставив полкружки, и не дала ему времени выпить своего чая. В итоге, пару раз обжегшись кипятком, техник убрал продукты на подоконник относительно целого окна, где мелкая сеточка трещин уже была им заботливо перехвачена скотчем, и пошел вниз. Теперь же, прикручивая клеммы, он боялся только одного, что ожившая электроника робота отзовется зловещей тишиной, что для Варвары будет трагедией. Он с некоторым облегчением услышал вой приближающегося трактора, И закончив дело, но все еще не включая массу АКБ, перехватил автомат и побежал прятаться за колесом комбайна. Варвара заняла теперь уже привычное место недалеко от него, за другим колесом комбайна. Трактор штатно остановился чуть левее ворот. Вполне себе живые и спокойные бойцы в количестве двух человек спустились, уверенно помахав рукой технику. Чего прячешься, грач? спросил Тихий. «Гнус тебя и так увидит». «Береженного бог бережет», — негромко ответил техник, поправив усы. «Мало ли, я это, уже аккумуляторы поставил на гусеничного. Только массу включить и контакт», — сказал он. «Это хорошо, грач, давай», — серьезно кивнул Ваха. Люди полукругом окружили частично разобранного гусеничного робота, осмотрительно не становясь напротив стволов пулеметов. Металлические башенки, стоящие друг на друге с многочисленными окошками оптических датчиков, дальномеров, медицинский блок, все ждало своего часа. Грач, выдохнув, нажал кнопку включения массы. Щелкнула. Видимое сейчас через щели приоткрытого отсека для аккумуляторов микросхема с рядом диодных ламп ожила. Огоньки, почуяв поступившую в электросхемы электрическую жизнь, замигали. Желтые, красные, зеленые, постепенно по мере прохождения автоматической самодиагностики, переходя с желтого на зеленые. Башенки задвигались по заложенному в робота алгоритму, сканируя пространство. Сердце Варвары забилось. Казалось бы, как давно она видела эти деловитые движения в последний раз, как будто в другой жизни, когда она была совсем другая, глупая, наивная. Она сжала кулачки, пытаясь заглянуть внутрь блестящих и матовых окошек вращающихся башенок. Методично обследовав пространство, диагностика прекратилась, а стартер щелкнул втягивающим в тягивающем в и со стервенением закрутил зачихавшим и засвистевшим через пустые колодцы форсунок впускные и выпускные клапана воздухом. Грач моментально вырубил массу. Дизельный поисковый робот на гусеничном шасси замер. «Автоматика запускает», — пояснил Грач. «Сейчас со стартера питание скину, чтобы не маслал, и еще раз запитаем». Варвара умоляюще смотрела на техника, одними только глазами прося сотворить чудо. Но сейчас от техника зависело не так уж и много. Он быстро сбросил толстый красный провод со стартера и вновь включил массу. Процесс самодиагностики повторился вновь. Мучительно медленно желтые светодиоды переключались на зеленые... Стальные башни, стоящие друг на друге на одной оси, сканировали пространство, передавая сигнал куда-то в неизвестность, где с той стороны должны были быть живые люди. Должны были быть. Но прокрутивший положенные обороты робот затих, глядя пустыми бездушными окошечками камер на окруживших его людей. Ваха едва заметно вздохнул, скрывая разочарование. Тихий принялся деловито заглядывать на открывшийся его взору газораспределительный механизм. Грач молчал, стараясь не смотреть на Варвару. Варвара, бросив беспомощный, полный слез взгляд на техника, уже начинала краснеть, сдерживая рыдание. «Варвара!» — раздался усталый, искаженный динамиками голос. «Дядя Миша!» Восторженно заорала Варвара, размазывая уже покатившиеся слезы из глаз. «Рыжик, ты живой!» – послышался не менее растерянный и задрожавший от волнения голос из динамиков. «Золотой ты наш! Ребенок ты наш! Как же ты уцелела! Господи, спасибо, что жива!» – задрожал, не скрывая волнения голос. «А это кто? Это кто с тобой, Рыжик?» Варвара открыла рот и заревела. «Все, все, все!» – приобнял ее за плечи Иннокентий. «Давай, Варюш, не шуми, нам поговорить надо!» «Варвара Владимировна!» – послышался не менее уставший, строгий, но теплый голос старого. «Отставить шумовую завесу! Два шага в сторонку! Дай посмотреть на тебя, на бойцов твоих!» «Есть отставить!» Убавив громкость и икая, только и смогла сказать девушка. С трудом встав, она отошла на пару шагов назад. Но, разумеется, это был всего лишь тактический ход, так сказать, маневр, чтобы заставить девушку хоть чуточку отреагировать на указания не шуметь. «Здорово, мужики!» Послышался голос оператора, которого Варвара знала как старый. «Здравия желаем!» — ответили бойцы. «Где находитесь, не говорите. Мы уже поняли, где. Сколько вас, тоже. Линия может быть на прослушке», – сразу же предупредил оператор. «Видеосигнал идет по отдельному каналу. На него отдельная кодировка, поэтому, если что, показывайте пальцами или пишите на бумаге. Кто главный?» Разговор продолжался около получаса. Бойцы сообщили свои позывные некоторую скудную, но ценную информацию о своих возможностях и нынешнем состоянии, не обозначая наличие обездвиженного биотанка за плечами. Но что-то все время ускользало от военстала при их разговоре. Операторы что-то не договаривали. В конце концов, после выхода ДПР из строя прошло около двух суток. Самое время, если было заражение, операторам переродиться в гнуса, в военного, в альфа-гнуса. А если это так, то враг уже разглядывает их и вполне себе готовит наземную операцию. Наземную операцию по их отлову. Примерно то же самое поняли Тихий и Грач. В конце концов, Ваха подал сигнал бойцам, и они увели Варвару из зоны слышимости робота и человека. Так, сурово сказал он, когда варвара отдалилась на необходимое расстояние. Старый Филин, вы чего не договариваете? Если при варваре не хотите говорить, говорите сейчас. Ее увели. Если и дальше темнить будете, выключим робота и будете сидеть там сами, твари пятнистые. Верно говоришь, военн стал. Раздался спокойный голос старого. Спеты наши деньги. Гнус уже за дверями бегает. Филин их чертями называет, развлекается. Голос сделал паузу. «Слышно?» В динамиках едва слышно проскакивали посторонние, неопределяемые на происхождение звуки. «Я так слышу, технику подвезли, экскаватор или что-то там. Выкапывают нас. Но хрена мы им дадимся», — усмехнулся голос. У нас уже связочка гранат готовая лежит. Поторгуемся на последний момент. Так что, стал, все ты правильно думаешь. Девчонку береги, она крепкая. Конец связи. Солнце клонилось к закату. К месту расстрелянного гнуса у пруда осторожно подошла человеческая фигура. Присев на корточки, она внимательно осмотрела тело. Зашуршав рацией, передала координаты и также осторожно покинула чернеющий могильной пустотой и холодом пруд.